Виктор Юрьевич рывком соскочил с дивана, схватил телефонную трубку, не удержал, уронил на рычаг, звонки умолкли. За окном росло, громоздилось облако над трубами ТЭЦ, телефон под рукой ожил, зазвонил снова. — Витя, в чем дело? Почему ты бросаешь трубку? — спросил возбужденный голос Якова. — Ты где? — Мы здесь все. Я, Альбина и Василь ждем тебя в шикарном ресторане «Узбекистан». Знаешь? — Знаю. Как твои дела? — Порядок, полный порядок. Василию даже объяснять было не надо. Сразу же раскрутил эту бодягу назад. Приезжай скорее, ты же голодный. А мы здесь такого заказали. Я не могу. Почему? Читаю твой дневник. Как дурно, без разрешения. Ты же разрешил, забыл разве? Отдельные главы. Я и читаю отдельные. До конца далеко? Не очень. Там самое интересное в конце. Ты понимаешь, я по новой занялся энергетическим балансом. Не порть удовольствие. Ты ни на что не обиделся? Нет. Правда? Ни на что, ни на что. Кое-что читаю с отвращением. Ко мне? К себе. Но строк печальных не смываю. Я, наверное, во многом ошибаюсь, правда? Нет. Не мешало бы и Василию почитать. Пауза. Потом скороговорка. Альбиночка просит трубку. Виктор Юрьевич. Тихо, в самую трубку, представил, как повернулась к тем спиной, прикрыла узкой холиной рукой с острыми длинными коготками. — Витя, твой друг такой странный. — Все время говорит правду. Я просто в него влюбилась. — Напрасно. Он использует женщин в корыстных целях, а потом бросает. — Ты приедешь? — Нет. — Из-за меня? — Да. — Это глупо. — Отчего же? — Теперь тебе нужно кадрить Купченко, а я как бельмо. — — Какая же ты все-таки гадина! — сказала тихо, не отнимая ладони от микрофона, не изменив интонации, и в этом был уверен выражение лица. И повесила не рывком, а плавно, понял по паузе. На кухне испуганно шарахнулись тараканы от остатков еды на столе. Агафонов снял шлепанец, метнул в самого крупного, замершего на стене. Это было бедствие. Весь дом безнадежно заражен тварями. Не помогала едкая прима, ветки бузины, которые разбросала в потаенных углах надежды Ильинична, милая, тихая женщина, приходившая три раза в неделю приготовить обед, убрать квартиру. Тараканы при очередном натиске перемещались в соседние квартиры, с тем, чтобы через несколько дней объявиться вновь. В пору было съезжать из-за них. Но Виктору Юрьевичу нравился район, нравилась квартира, да и перспективы перемещения, устройство на новом месте представлялось кошмаром. Анька любила и жалела тараканов, потому что они были его, Агафонова, тараканы. Один раз слышала, как говорила Надежда Ильинична. Он спрашивает, за что они нас так ненавидят, папочка? Мы ведь не кусаемся, как клопы, не грызем бумаги, как мыши, питаемся крошками. А они нас ненавидят больше всех. И папочка не знает, что ответить своему сыночку таракашке, только задумчиво пошевеливают усами. На лекции в Жеке говорили, что тысячу лет назад тараканы были двухметровые. — И еще что, настой из черных тараканов излечивает рак, — сообщала Надежда Ильинична. Она очень любила Аньку, жалела ее. И Виктор Юрьевич один раз поймал умоляющий ее взгляд. Не обижай, не мучай девочку. Для Аньки она пекла маленькие пирожки, приносила из дома банки с консервированной смородиной. В них были какие-то свои дела, секреты. Когда Надежда Ильинична заболела воспалением легких, за ней ходила Анька, а не дочь. Занятая, нарядная женщина, инструктор райкома. После изгнания Анки Надежда Ильинична стала жаловаться, что силы не те уже, голова болит часто и шум в ушах. Виктор Юрьевич доставал дефицитные препараты, говорил, что пылесосить не обязательно, достаточно раз в месяц. Жутко злился на девчонку, из-за которой мог потерять замечательную домработницу. Потом все как-то уладилось, рассосалось. То ли Надежда Ильинична не хотела лишиться лекарств... Курсы приема таблеток были долгими, по 3-4 месяца, а Виктор Юрьевич выдавал по месячной дозе, то ли прибавка к зарплате помогла, но Аньку она не забыла. Один раз спросила Робка, «Вы случайно не знаете Анечкин адрес? У нее день рождения, скоро хочу поздравить, послать подарок». Виктор Юрьевич не знал. Он не знал даже ее домашнего телефона, когда-то записал на обрывке, бумажка пропала за ненадобностью. Анька звонила сама, каждый день звонила. Надежда Ильинична не поверила, надулась. — Честное слово, не знаю, — сказал Виктор Юрьевич. — Позвоните ей домой, вам скажут. Разговор о Баньке был неприятен. Надежда Ильинична давала понять, что связь с ним для Аньки была нехорошей, несчастливой. Если вам так обязательно нужен адрес, я могу узнать у Олега Петровского. Это был намек, нечестный, конечно, на особые отношения Аньки с Олегом. — Он не знает, — сам спрашивал у меня. — Звонил сюда? — Нет, заезжал ко мне. — Он знает, где вы живете? Надежда Ильинишна покраснела, испугалась, что выдала Аньку, подтвердила его намек. И Виктор Юрьевич, и она знали, как складывался этот треугольник, даже квадрат, потому что раза два еще в бытность Аньки заставала у него Альбину. Но не могла эта добрая женщина сказать то, что должна была сказать. — Ах ты, сукин сын, искалечил жизнь девчонки, а теперь все на другого хочешь свалить мне это мозги не запудришь, не заморочишь, как ей, своей занятостью, туманными рассуждениями о том, что выходишь на последнюю финишную прямую, ведущую к главной мечте. Она не могла этого сказать от того, что не знала, и от того, что считалась как бы в неведении. Видно, Анька ни разу на него не пожаловалась, не упрекнула его. Виктор Юрьевич с отвращением посмотрел на сковородку с белыми разводами застывшего сала, открыл холодильник, вынул кастрюлю с едой и поставил на газ черт знает что, какая-то собачья, неустроенная жизнь. Неожиданно возникла злоба к дочери. Утром звонила. Дежурные вопросы о его самочувствии, а в конце, как всегда, самое главное. Натье по поводу телефона. Не может ли пойти на станцию, поговорить теперь уже с главным инженером? Жизнь без телефона становится невыносимой. Виктор Юрьевич не знал времени, когда не должен был что-то делать для нее устраивать в университет, потом на работу, потом в какой-то особый родильный дом, потом выколачивать квартиру, теперь телефон. Жить с ней вместе было тягостно. От Зины она унаследовала непонятную убежденность в своем праве на все блага жизни. Непонятную от того, что не имела на то никаких оснований. Она не унаследовала от матери ни ее красоты, ни ума, ни даже небольшого таланта. Была уныла, нехороша собой, а главное, в отличие от Зины, как-то грубо, плодоядно приземлена. Едва окончив школу, мечтала только о замужестве, о детях. В ее отношениях с мужем Виктор Юрьевич видел Зинину, мертвую хватку, умение властвовать, подчинять своей воле, а главное давить до предела. Все, что поддавалось, нужно было давить до предела, без пощады. Но Виктор Юрьевич знал, помнил, не мог забыть до сих пор, чем вознаграждала Зина беспрекословное подчинение. Это-то и держало, не давало возможности оторваться, отодрать от себя липкую силу женщины. А вот что получал этот тоненький мальчик в очках, зять, было непонятно. Виктор Юрьевич трезво видел не красоту дочери, ее недоброту, а главное отсутствие женской привлекательности. В ней не было не только тайны или хотя бы загадочности чего-то, что скрывалось бы за обыденными словами и поступками, обещало нечто иное, чем унылые рассуждения о здоровье детей, о покупке нового кухонного гарнитура. Она, как овца, как курица, как куст придорожной акации, являла собой просто факт жизни. У Зины была тайна, мучительная, страшная. Потом она открылась, но душа женщины ускользала, не поддавалась. Зина совершала самые неожиданные поступки, могла быть беспредельно жестокой и бесконечно доброй, мучила изменами и одаряла самым высоким и радостным счастьем. Даже смерть ее осталась загадкой. И тот сон, который видела за неделю до своей ненужной поездки на жалкий, совсем не фешенебельный курорт, а он просил подождать, когда сам освободится, и они смогут поехать вместе в Сочи или в Карловы Вары, сон был страшный. Она стояла на пороге какого-то зеленого дощатого здания, вроде финского дома, только большого, с высоким крыльцом, охраняла дверь. В дверь ломились мужчины. Почему-то нельзя было впустить их ни в коем случае. Она отталкивала, ругалась, знаешь, как продавщица винного отдела перед закрытием магазина, на мне даже халат белый был. Мужчины все незнакомые, но среди них его аспирант Саша Никитанов. Он рвался особенно ретиво, она ударила его, но он все же как-то прорвался туда внутрь, Куда кроме нее, она это знала точно, никому было нельзя. Упоминание о Саше Никитанове кольнуло больно. Он был любимым учеником, напоминал и внешностью и характером его, Виктора Юрьевича в далекой молодости. Был угрюм, немногословен, очень силен физически и безмерно талантлив. Работал по двенадцать часов в сутки, методично перемалывая все, чего добились другие, и уже пускал свои первые ростки обещающие замечательного ученого, с ним единственным, говорил Адзета-функции. — Мы с вами похожи на двух альпинистов, — шутил Саша. — Вы опытный, знаменитый, покоривший многие вершины, я новичок. Вы зовете меня на покорение Эвереста? Это великая честь. Но вы знаете, что мне не на что купить экипировку. Вы богач, я бедняк. Я должен копить деньги, тренироваться и ждать своего часа. Они часто вместе ходили в лужники на футбол ерзали и качались в неистовом нетерпении на скамейках, болели оба за Спартак, потом в шашлычную на пресню, платили по очереди. Раз и навсегда Саша присек попытки шефа, сказав угрюмо, это вы оставьте. Я не девушка и не Машка, чтобы угощать меня. Виктор Юрьевич не понял. Саша объяснил. Он вырос в сибирском поселке, отец служил охранником в лагере, мать из заключенных бытовичек. С десяти лет подрабатывал на лагерной кухне водовозом и знал про жизнь, все, что можно было узнать от блатных и закоренелых уголовников, но это знание, определив характер, не коснулось души. В этом Виктору Юрьевичу пришлось скоро убедиться еще раз. Без всяких причин и поводов Никитанов вдруг стал избегать его. Перестал приходить домой, звонить, отказывался от замечательных походов в Лужники и на Пресню. Виктор Юрьевич выяснять не стал подозревал привычное, запрятанное навсегда на дно души. Кто-то наплел радгаус премия, отречение в газете. Ну и черт с ним, молокосос! Его жареный петух не клевал в темечко? Подумаешь, маменька пила, папенька порол, урки приставали, ужасы из романа отвержены Увидел бы, что сделали из старика, как лежал на полу Егорушка, как побелел и уронил указку профессор Цетлин прошедший две войны, когда в аудиторию вошли трое как орал огромный зал сотнями раскрытых пастей «Позор! Позор! Долой!» И элегантный Петровский закрывал лицо руками, как выскочил из кустов бешеный трамвай, и Великий Буров визжал истерически «Нас раздавят! Неужели вы не видите, что это железная, неумолимая стихия?» Но повернулась неожиданно. Ссорились из задачи. Зина требовала, чтобы помогал. Она замучилась со строителями. Он сказал, наплевать, это твоя затея. Мне дача не нужна, и так проживу. Обычная ссора. Потом вдруг как-то повернулась, кричала, что дачу оформит на свое имя, уйдет от него, выйдет замуж за молодого. В молодом таился оскорбительный намек. — Кому ты нужна? — сказал презрительно. — Пойди, посмотри на себя в зеркало. Помчалась тут же проверять в спальню. За это простодушное детское и любил безмерно. Когда вернулась, хотела обнять, сказать приготовленное «не сердись». «Я понимаю, ты устала, но относись к этой чертовой стройке легче». «Не успел». Зина отшатнулась, выпалила торжествующе «еще ничего». «Еще совсем ничего. Настолько ничего, что этот твой Сашенька Никитанов спит и видит, как бы меня у тебя отнять». «Значит, и с ним». Только и сказал Виктор Юрьевич. «Он знал, что сказал правду». Она всегда пробалтывалась в горячке, в пылу злобы. Было безмерно жаль Сашу. Кто, как не Виктор Юрьевич, знал изнуряющую, иссушающую душу власть Зины? Никитанов не выдержал, сломался. Пришел в университете в кабинет, желтый, измученный, с затравленными глазами. — Вы здоровы? — сухо осведомился Виктор Юрьевич. — Я хочу поговорить с вами. За окном падал тяжелый снег, Виктор Юрьевич смотрел на белые влажные комья, и тоска сжимала его сердце. Но вынуть валидол, положить в рот было невозможно. Это взывало бы к пощаде, к жалости. Их он не хотел, потому что жалость и сострадание испытывал сам. Он мечтал о сыне. Может быть, вот о таком, который может прийти в кабинет к могущественному сопернику и попросить руки его жены. — Вы знаете, почему слоны долго живут? — Нет. — растерянно ответил Саша. — Они никогда не выясняют отношения. — Я люблю вашу жену. Агафонов молчал. — Я люблю вашу жену, и мы встречаемся. Вспомнилось вдруг смешное. У Потемкина был генерал. Виктор Юрьевич подчеркнуто свободно потянулся, повел плечами, шеей разминаясь. Иногда это помогало снять стеснение в груди. Да, у него был генерал, а Потемкин встречался, как вы изволили выразиться, с его женой. И во время этих встреч велел палить из пушки. Генералу доброжелатели объяснили, почему среди дня полит пушка. Генерал пожал плечами и сказал, эка кой, -э Кирикуку. Так вот и я вам говорю, эй, кой, -э Кирикуку, ни вы первый, ни вы последний. Саша смотрел, не отрываясь в глаза. Виктор Юрьевич встал из-за стола, обошел кресло, обнял юношу сзади. «Саша, ни одному мужчине я бы не ответил так в подобной ситуации, но вам я сказал правду. Надо перемучиться, переболеть. Зинаида Андреевна никогда не уйдет к вам, она слишком любит хорошую жизнь. А ждать, когда вы станете большим ученым с деньгами, с положением, у нее уже нет времени». «Не огорчайтесь», — он погладил кудлатую голову. К счастью, все проходит, и у вас есть то, чего отнять никто не может, ваш талант, ваша работа. Забудем об этом эпизоде, хорошо? Саша поднялся, медленно пошел к двери. Он погиб через несколько месяцев. Поехал на Белое море с биологической экспедицией, и там отличный пловец утонул, спасая какого-то мальчишку, выпавшего из лодки. В конце лета умерла Зина. Стоя перед зеленым дощатым зданием с высоким крыльцом конторой курорта, где поселилась она на втором этаже в какой-то угловой кособокой комнате, Виктор Юрьевич думал только о странном сне и видел, как она стоит в белом халате, охраняя дверь от напора десятка мужчин, как ругается, отталкивает, лицо воспаленное, красные волосы, замечательного цвета осенней листвы рассыпались по плечам, алый, ярко накрашенный рот смеется, выкрикивает шутливые угрозы, а Саша Никитанов налегает мощным плечом, пытаясь отделить ее руки от косяка двери. После смерти Зины он пил, через месяц спал с женщиной, неглупой женщиной, которая позвонила сама, сказала, «Кажется, мы попали в одинаковую беду». Потом расстался с нею, женщина захотела выйти за него замуж. Появилась другая, еще одна, живущая на огромной холодной даче. Собаки сидели у изголовья постели и скулили, глядя на них с завистью, Стали наниматься странные домработницы с кольцами, подведенными глазами. Дочь выгоняла их беспощадно. Так прошло несколько лет. Дочь заканчивала университет, иногда возвращалась не вовремя, звонила настойчиво, он не открывал. Дверь лифта захлопывалась с яростью, стрясая подъезд. Женщина испуганно замирала. Он всегда начинал с шутки: Я не очень щедрый, и я никогда на тебе не женюсь. Они не верили. Ну а потом убеждались, что говорит правду, исчезали. Возникла Альбина. Было что-то похожее на любовь. Она первая сказала, смеясь, дарить мне ничего не нужно. К счастью, имею состоятельных родителей, замуж не собираюсь. Она не была похожа на Зину, что-то совсем другое, другое поколение, но умением ради красного словца напоминала жену. На лето расстались, он скучал, вспоминал, привез из Австралии подарки не распаковывал при дочери чемодана, чтобы не схватило бесцеремонно джинсы, какие-то прозрачные кофточки, темно-вишневое кожаное пальто. Альбина приехала золотая, отполированная морем и маслами для загара. Было что-то новое. Он спросил, — Ты мне изменяла? — Да уж, не без этого, — протяжно ответила она, улыбаясь и глядя в потолок. Он не подал вида, как больно ударила, но знал уже, что кончилось навсегда — С него достаточно было Зины, хватит, нахлебался за двадцать лет, сыт по горло. Ел вяло и шумно, уставясь в бело-черные квадраты линолеума. В комнате звонил телефон, опять Яков или Альбина. Выпили и, конечно, с новым приливом сил взялись за него. Или старый маразматик Петровский, решивший через тридцать лет сложить разорванную в клочья, развеянную страшными бурями картину прошлого. Опоздал. Картину уже сложил другой. Он просто ее запомнил и всю жизнь держал в голове. И вы, Валериан Григорьевич, можете увидеть на ней себя и поискать пограничника и его собаку, если вам нечем заняться на склоне лет. Будет ли Альбина уже сегодня вечером спать с Купченко? У нее ведь принцип — или сразу, или никогда. Или припрется сюда с Яковом попытать счастья? Скорее всего, последнее. Придется выставить. С Яковом разговор предстоит серьезный, что он собирается делать с этими дневниками. Ведь не случайно же взял их с собой в Москву. Но до его возвращения нужно дочитать. И главное, чтобы не напился. Яков всегда любил вдруг напиваться неожиданно, весело, шумно, бесшабашно.